Глава 48. Последний ослепительно белый стежок растворился в нормальной голубизне, и в ментале стало тихо-тихо. В первую секунду я ничего не понял и не почувствовал, кроме облегчения. А потом с размаху приложило ощущением какой-то жуткой пустоты и неправильности. Я всё ещё был частью сущности швии, но тай фил Позвал я в внутренние ледяные от ужаса равнодушная тишина и пустота. И тогда я уже зарал в голос: "В вашу мать, дура ржавая, оно ну вернись немедленно, ты, козёл мифриловый, не смей!" В ответ лишь лёгкое удивление и раздражение от сущности. Она, кажется, впервые полностью осознала себя и больше не собиралась распадаться на какие-то части. С какой стати? Надо закончить здесь работу. Ликвидировать тех жнецов, что генерируют разъедающую призму энергию, можно вместе с частью пространства, где они скопились, и уйти в свой план через последний разрыв, зарастив его снаружи. Таири и Филициус растворились в этой чужой и холодной сущности без остатка. Их больше не было. Совсем. Когда я это понял, душу резануло такой болью, что я задохнулся. Как же? Нет. Как же я теперь без этих ненормальных, сумасшедших, чокнутых идиотов? Они ведь знали, что так будет, что это даже страшнее, чем просто умереть. Но пошли на это ради меня, моих близких. Моя боль, похоже, не понравилась Швие. Я почувствовал, как рвётся ментальная связь, и меня буквально выталкивают, вышвыривают из себя. Ещё вдох, и я с полузадушенным хрипом покатился по дорожке по месте, выпав из светящегося силуэта швии. Кашель раздирал горло, от недостатка воздуха слезились глаза. Я с трудом различил, что отбросившее меня существо просто уходит. Оно было не похоже ни на таири, ни на фила. Ненормально высокий, чуть ли не трёхметровый, тонкий силуэт в сером бесформенном балахоне, без лица и вообще словно бесконечности. Силуэт ярко светился на ментальном плане, а в физическом мире напоминал невнятный клок тумана. Уходит. Уходит. Яростное отчаяние буквально подбросило меня, и я даже смог встать на дорожке, неуверенно покачиваясь. Ржавый хрен тебя вгрызло. Злость переполнила до краёв и трансформировалась в ту самую ослепительно белую нить, которую я прежде мог сотворить только будучи частью швии. Не уйдёшь, я тебе их не отдам. Сам не понял, как раскрутил эту нить над головой. И стремительная петля змеёй метнулась вслед уходящему существу, резко опутала его сияющими кольцами и дёрнула. Я ещё успел почувствовать искреннее недоумение и удивление чуждого этой призме сознания. Как если бы муравей на лесной тропинке, мимо которого шагнули и из чистой милости не раздавили, увеличился до размеров льва и прыгнул на спину. Мир взорвался. Больно, больно, больно. А потом темно. Кап, кап, кап, кап, кап. Плюх. Ржа. Ржа. Фио, ну ты мстительная сволочь. На хрена ты его утопить пытаешься? Раздался знакомый женский голос над головой. Упс, не рассчитал маленько. Много налил. Дива, плывай. Чего разлёгся? В луже холодно и мокро. Пошли лучше домой. Там сухая тёплая постелька, отварчик. Я тебя за рукаять дам поддержаться, а? Мланхоли. ранное слово. И кажется, оно не сильно соответствует моему состоянию. Я не испытываю ни капли гнева или обречённости, да и мир вокруг кажется не то что чёрным, а каким-то приглушённо-серым. Тогда, возможно, тоска, старая, добрая, знакомая, что посещала каждого. Когда краски вокруг размываются в единое нечто, Когда внешний мир перестаёт существовать, и на разум волной накатывает апатия. Всё, что находится вне пределов твоего зрения, перестаёт существовать. Все друзья, знакомые, близкие кажутся такими далёкими, а то и вовсе нереальными, как дивный сон, однажды увиденный в детстве. А были ли они у меня эти друзья близкие? Что-то мелькает на краю сознания, будто скрытые кадры, но я не помню. Не помню, что было до этого момента. Есть только сейчас. Только эта прекрасная громада космоса, выглянувшая из-за серой дымки и сейчас приветливо сверкающая мне звёздами. Только этот поток жизненной энергии, родной, согревающий, как руки матери. Глаза закрываются сами, пространство убаюкивает, словно огромная колыбель. Чувства усиливаются, по телу пробегает волна холода, а дыхание практически останавливается. Странные ощущения. Приятные? Возможно. Нет, скорее умиротворяющие. Кто я? Личность? Действительно ли? А может, просто самая ничтожная часть, одна из миллиардов песчинок в бесконечном потоке вселенной? Но в то же время я ведь тоже могу быть отдельной вселенной. Забавное противоречие. Действительно, раздался голос позади меня. Похоже, я заснул. Иначе как ещё можно услышать в вакууме свой собственный голос? Если даже не открывал рта, я уже не говорю о том, чтобы двигаться. Молчишь? Возможно, это правильно. Слова тут не нужны. Голос стал ближе, а затылка коснулось чужое дыхание, щекотно. Не обернёшься? Не страшно? Я мысленно хмыкнул. Отчего бояться маленькой песчинки? Разве сейчас я могу что-то изменить? И есть ли смысл опасаться Богу? Ты необычное оружие. Действительно считаешь себя Богом? Так искренне?» В интонациях скользнуло недоумение в перемешку с весельем. «А разве это не правда?» «Конечно. Бог, Творец, Создатель». И это даже не считая тех миров, что рождаются и умирают у меня в голове день ото дня. Аквариум. Прочитала мои мысли нечто. Да, аквариум. Клетка с декоративными цвирками. А ведь есть ещё низшие расы или вообще создания, что меньше пыли. О, точно. Ещё, кажется, благодаря видениям я мог менять реальность. Разве не бог Так вот, почему я не чувствую в твоих словах ложь, засмеялся голос. Я уже подозревал, что мы оба сошли с ума. Я стараюсь никогда не лгать, подтвердил я. Могу не договорить или показать иную сторону медали, но лгать это практически физически больно. Голову снова пронзили неуловимые кадры, кажется, из прошлого. Вернуться. Куда я должен вернуться? Что ж, ты действительно необычный выбор этой вселенной. Не могу сказать лучше или худший. Станете ли вы втроём великими или приведёте призму к гибели, но да. Я чётливо увидел, как что-то за моей спиной кивнуло. Мне уже интересно посмотреть. Я рад. Кажется, моё поведение его обрадовало. Я сделал кого-то счастливее, приятно ржа. Но отрывать свою голову от необычайно мягкой постели в вселенной всё так же не хочется. А теперь будь добр, Филициус из клана Горосса. Хватит дрыгнуть в потоке душ и марш к своим обязанностям. Нечто огромное и ехидное дало мне смачный пинок под зад. Вселенная закрутилась перед глазами, картинки и воспоминания тоже встряхнулись и начали соединяться в единую картинку. «Ну, спасибо, ваше прародительство!» буркнул я, приводя кашу из мозгов в порядок. «Всегда пожалуйста, потомок!» махнул тот рукой, пытаясь раствориться в небытии. «Эй, погоди, мастера-то отдай!» До меня вдруг резко дошло, что Таири со мной нет. «Вообще нет!» Смотри, спохватился. Я думал, не вспомнишь. Тут дело такое. Она не слишком хочет возвращаться, потому что основной сознание Швии это она, и она слишком чужая этой вселенной. И вряд ли ты один её уговоришь, только если вдвоём. С кем вдвоём, азадачился я. С вами? Да сейчас, что ж я тебе, педофил что ли, с собственными пра-пра-пра-пра какими-то внуками спать, фыркнул прородитель. Вспоминай. Если успеете, будете вместе. Взял и окончательно растворился к козёл. Стой, козёл Мифриловый, не смей! Чей-то вопль буквально ввинтился в череп. Я оглянулся и вдруг понял, что весь обмотан тонкой светящейся нитью, за которую без конца дёргают да ещё и орут. Чего не сметь. Всё ещё не совсем разобравшись в ситуации, спокойно задал я вопрос мелкому норду, обнаружившемуся на другом конце нити. Но этот придурок меня не услышал, продолжал орать и дёргать. А я не сразу сообразил, с чего у парня такая истерика. Когда понял, хмыкнул про себя: — Надо же! Я и сам не заметил, как мы трое стали одним целым. Даже если мы останемся с Таири вдвоем, мне тоже будет чего-то не хватать. А этому пацану тем более без нас плохо. Вот он и орет на всю Вселенную. — Да погоди ты, ржа! — бормотал я, придерживая нить, когда он опять за нее дернул. — Ща, я... Ага. Говаривать еще... Один верещит как недорезанный, второй вообще в отключке. Один я самый умный и ответственный, избранный пинком самого прародителя. Иди-ка сюда. Это что? А, память. Берём. Рефлексы, привычки. Ржа, не дай бог чего потеряю, он же меня потом убьёт. Не, коржи, короче. Эх. Резко дёрнув нить со своей стороны, я, кажется, нечаянно вырубил Ди. Он там по ощущению упал и притих. Зато сразу в сотню петель набросил это дело на пустоту, туда, где чувствовалось, но не отзывалось мастер. А теперь поехали, выдохнул с облегчением и перестал сопротивляться. Даже бессознательный дьян так нас хотел и боялся потерять, что выдернул одним этим желанием словно ржёбку из грядки. Последнюю секунду я почуял, как очнулась стаири а вместе с ней и оглушенная швея. Похолодев, я уже приготовился к худшему. Но, к моему удивлению, сущность, как ее обзывала мастер, не стала сопротивляться. Она, словно бы сама, изумленно таращилась на Дьена, вокруг которого бешено крутился кокон из нитей, и в пустоте мелькнул обрывок мысли «Нить мироздания». Надо же, в такой дыре найти свою нить. Ну, хорошо, если он хочет. Одна жизнь в раздвоенном сознании — небольшая плата. Зато потом он будет моим. И тут же пустота вокруг рассыпалась искрами, а мы с мастером упали откуда-то сверху прямо на полу дохлого норда. Ржа! Ну, а теперь-то можно поспать? Не, сначала надо Ди разбудить, а потом спать самим. Очень логично ответила на мои мысли Таири, сползая с костлявого тела Норда. Ты противоречишь самой себе, мастер. Ладно, я тут рядом лужу видел, бывшую когда-то фонтаном. Где бы взять ведро?